Винатрикс стояла над телом мертвой ведьмы, опустив плечи. Она осторожно вытащила дротик из своей скорпионы и, стараясь не задевать отравленный наконечник, закупорила его и убрала в колчан. Девушка опустилась на колени, чтобы осмотреть рану ведьмы. Черная кровь, потемневшая от яда, лилась из ее груди, запятнала ее белое платье. Нет, не платье. Винатрикс нахмурилась и присмотрелась. Ведьма все время бежала в нижнем платье и плаще. Почему она не оделась нормально перед побегом? Странно. Безжизненные пальцы не сопротивлялись, когда Винатрикс вытащила нож. Клинок был хорошим, из чистого обледита. Орден захочет, чтобы его передали мастерам для перековки. Шаги за ней. И голос товарища окликнул: "Холлис, Холлис, ты там? Я тут, Нейм". Ответила она, не оглядываясь. Ее друг-охотник подбежал к ней тяжело дыша. Он был выше нее на голову, но не мог так быстро бегать по горному лесу. Мужчина смотрел на труп, и она ощутила вопрос, который он не озвучил. «Она убила себя», — ответила Винатрикс жестоким образом. «Кошмар!» — выдавил Нейн и выругался сквозь зубы. «Жестокая смерть усиливала тень жуткой и резкой вспышкой магии» когда покидала тело носителя. «Ты поймала ее?» Винатрикс покачала головой. Она была слишком сильной. Сбежала в лес. Нейн опустил ладонь на ее плечо. «Неважно. Вряд ли она найдет новый сосуд в такой глуши. Людей тут нет». «Но мы не знаем наверняка». Винатрикс вытерла пот с лица и убрала красный капюшон с головы, позволяя ветерку остудить ее разгоряченную кожу. «Я не понимаю, Нейн», — сказала она, качая головой. «Почему Олеся решила покинуть защиту матери сейчас?» «Адиль точно хотела бы удержать всех своих детей при себе во время войны». Нейн пожал плечами. «Может, принцесса видела, что пророчество вот-вот исполнится? Адиль должна пасть от избранного богини воина. Может, Олеся думала, что сможет избежать судьбу матери?» «Возможно». Полис тяжело вздохнула. Вряд ли мы это теперь узнаем. Она и ее товарищ забрали труп ведьмы и понесли его по лесу. Вскоре топот копыт утих вдали. Темные леса сосен стали безмолвными. В глубине мертвого дерева пошевелился ребенок. Девочка захныкала и сбросила ткань, в которую была завернута, а потом открыла рот и издала душераздирающий вопль. В тенях леса двигалась плотная тень. Волк направлялся к дереву, глаза странно сияли в тьме. Он понюхал и уловил запах маленького, хрупкого человечка, одинокого и брошенного. Волк радостно оскалился.